Девятнадцать. Служу Советскому Союзу. Николай Спиридонович нахмурился, еще раз откашлялся, потер шею и глянул на Воронцова. — Игорь Сергеевич, может, я после совещания уже, так сказать, в частном порядке, доведу до товарища Стрельца положение? — Ну, — развел руками шеф, — давайте так, я не возражаю. «Здесь мы уже все равно заканчиваем. Я согласен с товарищем Стрельцом по поводу разработки и Семушкина, и Веселкина. Мы, безусловно, очень даже заинтересованы в сборе данных по этим двум фигурам. В наше время, кто имеет информацию, тот и может претендовать на объективность». Тем более, если Веселкин действительно окажется связан с жужжалкой в будущем и будет проводить мероприятия по линии КГБ, нам пригодятся результаты разработки. Понимаете меня, товарищи? Нам это нужно понимать, чтобы успеть присоединиться к этому делу и прийти к финишу не последними. Я посмотрел на него с плохо скрываемым удивлением, глянул на остальных — Но они опустили глаза вниз и внимательно изучали свои записи. «Николай Спиридонович, составьте план», — продолжил Воронцов. «Продумайте, кого из личного состава можно задействовать и по каким направлениям?» «Что касается стрельца...» — шеф помолчал, задумчиво глядя на меня. «Во-первых, продолжаем сеансы с Элеонорой для составления полной хронологической картины. Сколько там еще нужно?» — Около трех сеансов, — кивнул Леонид Борисович. — Немало. Ну, смотреть сами, вам виднее. — Ну и внедрение. Полагаю, никаких школ товарищу-стрельцу проходить не нужно, учитывая его опыт участия в боевых действиях и других операциях. Мы вполне можем его засчитать даже без соответствующих документов, принимая, так сказать, к сведению его признание. — Готовьте, товарищи, используйте всю необходимую базу. И давайте будем работать. Прошу вас планы мероприятий составить до завтрашнего дня. Завтра все пройдем, утвердим и начнем. А вы, товарищ Стрелец, пока можете возвращаться в общежитие. На первом этапе постараемся привлекать вас без отрыва от производства. Все, на этом совещание считаю законченным. Воронцов поднялся, блеснув очками, пожал всем присутствующим руки и заторопился на выход. Деловой и нацеленный на успех, эффективный бляха менеджер. Вот только у меня осталось такое чувство, будто он ни хера не понимал в том, что тут нёс. После его ухода повисла пауза, я бы даже сказал, тяжелая пауза. «Николай Спиридонович, — кивнул я, — что вы хотели мне сказать в частном порядке?» Я, — нахмурился он, — ах да, ничего особенного. У нас сейчас проходит подготовка к структурной реформе. Эта информация секретная, но, думаю, тебе можно сказать доверие за доверие, так сказать. Мы будем вливаться в госбезопасность. Принято решение об укреплении конторы и придании ей новых полномочий. Что — Что-что? — воскликнул я. Я прямо обалдел. Какого хрена? Выходила невероятно херовая картина, и это было еще очень и очень мягко сказано. Леонид приложил палец к губам и кивнул в сторону двери. — Да, рабочий момент, ничего особенного, — кивнул Львов и тоже приложил палец к губам. — Решение принято на самом верху. Но это, товарищи, не наше дело. Нам нужно выполнять приказы руководства. «Задание товарища Воронцова вы все слышали, поэтому давайте приступим к делу. Ты, Григорий, можешь быть свободным сейчас. Возвращайся в больницу к своей опекунши, забирай ее и вези в общежитие. Полагаю, как использовать информацию о ее ужасающем состоянии здоровья, не позволяющем продолжать службу, пояснять не надо?» Я хмыкнул. «Ну отлично». «А завтра мы тебя вызовем на кафедру или к проректору посмотрим. Она, естественно, с тобой пойти не сможет, и мы отвезем тебя в лабораторию к Элеоноре». Я сжал зубы, чтобы не сказануть в сердцах что-нибудь резкое, и встал из-за стола. Товарищи мои тоже встали и молча вышли из зала. Мы снова прошли по коридорам поднялись на лифте на первый этаж, миновали пункт тщательного досмотра и вышли в фойе обычного советского учреждения. Самый обыкновенный холл, мраморный пол, стекляшка вахтера, вертушка, охранник, служебный телефон вышли на крыльцо и, спустившись по ступенькам широкого крыльца, подошли к москвичонку Прокофьева. Я обернулся. Обычное здание с оснующими служащими, почти как в служебном романе. ха Ни и коммунальных систем малых городов хорошо замаскировались, кивнул я. Садись, уже, хмуро бросил Львов и, открыв дверь, селся на переднее сиденье. Прокофьев забрался за руль, а я назад. Не хлопай дверью, предупредил Леонид. Вчера в темноте я и не заметил, интерьер был обит бордовой кожей и выглядел очень даже представительно. Машина по спецзаказу изготовлена, пояснил он, заметив мой взгляд. Движок форсированный, быстрее самолета летает. — А крылья имеются? — усмехнулся я. — Разумеется. И табличка «Фантомас». Как без этого? Мы же КПК. — Ага, пока еще, — покачал я головой. — Ты, Гриша, — грустно сказал Николай Спиридонович, — не иронизируй. — Как же не иронизировать? — возразил я. — Провели вы меня. Отец сказал, что если... — Да погоди, отца-то своего не трогай пока. — Давай поговорим сначала, по душам. Поехали, Леня, на дачу ко мне. — Да я понял, — Николай Спиридонович, — кивнул тот. — Там, в зале, в принципе, не должны слушать. Но по нынешним временам лучше перестраховаться, — слегка повернулся ко мне Львов. — На дачу поговорим спокойно. Наслаждайся пока ностальгическими видами. У вас-то там теперь капитализм царит, человек человеку волк. А здесь вот она, власть рабочих и крестьян. Малость подпорченная и молью побитая, но пока еще не проданная и окончательно не растоптанная. извини за брюзжание. Я не ответил и молча уставился в окно. Вид мне нравился, вид грел мне душу. Дорогая моя столица и золотая Москва, Кумач, усталое, но еще теплое солнце, Дымок в воздухе и арбузная свежесть по вечерам, А еще лица людей — Не измученные, не загнанные, не потерянные, но радостные и спокойные. А вот моя ситуация в целом получалась весьма хреновой. По-любому выпадал мне валет с лицом Веселкина, хоть через ментов, хоть через чекистов, хоть через всех остальных. Теперь вот оказалось и портконтроль Андропова передавали. Но и дела. В мое время ничего подобного не происходило. Но тут были два варианта объяснения. Либо эти структурные изменения реально были проведены, но остались засекреченными и данные архивов еще не обнародованы, либо, либо это все началось уже после появления Веселкина. Мог он запустить такую движуху? Мог, наверное. Прям Мефистофель, сука. Лёня вдруг резко крутанул руль вправо, влетел во двор, спугнув голубей, бросившихся в разные стороны, просквозил на другую сторону, нырнул в узкую темную арку и выскочил на улицу, ведущую в противоположную сторону. Вжал газ и заставил машину рвануть вперед, распугивая других участников движения. — На хвост сели, — нахмурился я. — Нет, на всякий случай. Николай Спиридонович любит перестраховаться. Он улыбнулся и глянул на Львова. — Ты езжай, Леня, и не болтай, — сердито отозвался тот. — За дорогой лучше следи. Мы проехали стройки Крылатского, промчались по большим проспектам и бульварам, ощутив мощь, энергию и бесконечную силу государства российского. Минут через двадцать дорога свернула в сосняк, и мы поехали по тенистому сказочному лесу. За сосняком вдруг появились широкие луга и пасущиеся коровы, Перескочив по мостику через речушку, мы въехали в небольшую деревеньку, перед которой даже знака не было, доехали до сельского магазина и повернули в узкий переулок, где практически сразу уперлись в деревянные ворота. «Пойди, Гриша, открой!» — попросил Львов и протянул мне ключ. Я вышел и втянул полной грудью сладкий деревенский воздух. Кто-то топил дровишками, тянуло дымком. Я отомкнул висячий замок и раскрыл створки. Они распахнулись легко, даже не скрипнув. Участок оказался довольно большим. За воротами находились гараж, сарай, черная покосившаяся банька и бревенчатая изба, небольшая и старая. — Заходите, гости дорогие, — кивнул Николай Спиридонович. — Сейчас чайник согреем, чайку с травками соорудим, пряники, мед, варенье. Жена сама варит, между прочим. На гаранде висели пучки травы, наполняя помещение сумасшедшим ароматом. — Ого! — покачал я головой. — Вы сами травы собираете? — Это уж сиюня висит, снять не можем. Пересохло давно, выбросить надо. — Да вы что, такой аромат! Да какой там? Проходите в дом давайте, не разувайтесь. Пройдя через низкую дверь, мы оказались в просторной комнате с печью, столом и кухонными шкафами. — Давайте, давайте, идите за мной. За этой комнатой было что-то вроде кладовой. Довольно большое помещение с полками, уставленными пустыми банками, коробками, пакетами и упаковками с сахаром, солью, макаронами, спичками и тушенкой. В полу был вырезан люк, ведущий в погреб. Львов наклонился, потянул за кольцо и откинул тяжеленную крышку люка, сбитую из толстых досок. Вниз вела приставная лестница. «Лезь, Леня!» — кивнул он. «Свет включи! Гриш, давай за ним!» Мы полезли. Сам он тоже спустился за нами. В погребе было прохладно и влажно, на полках стояли банки с соленьями, огурцы и помидоры и целый стеллаж с пустыми банками. Леонид подошел к нему и легко отодвинул в сторону. Банки тревожно задребезжали, но устояли, не попадали. За стеллажом показалась замшелая кирпичная стена. Он на несколько секунд замер, отсчитывая нужный кирпич, и силой надавил на него. Раздался звук включившегося механизма, и одна плита в полу съехала в сторону, открыв бетонные ступени. Леонид уверенно спустился по ним в следующее помещение, и я снова двинулся за ним. «Теперь мы оказались в большом бетонном бункере, оборудованном под домом. Тут было сухо и светло». Вдоль одной стены стояли шкафы, имелся большой белый экран, кинопроектор, письменный стол, диван, кресло и стулья. А еще бак из нержавейки, вероятно, с питьевой водой, сухари и опять тушенка. — К ядерной войне готовились? — спросил я. — Война не война, но месяц здесь протяну без вопросов. усмехнулся Львов. — Видишь, как тебе доверяю, в самое логово притащил. У меня даже жена не догадывается, что именно тут находится и как сюда попадают солдаты революции. — Благодарю за доверие, — вздохнул я. Я бы не удивился, если бы у него это было не единственное логово. Скорее, удивился бы, окажись, это не так. Николай Спиридонович подошел к шкафу и достал бутылку без этикетки. — Коньяк, — сказал он, — товарищ из Узбекистана привозит. Вы такой не пили. Никакой Луи Тринадцатый рядом не стоял. И Четырнадцатый тоже. Он поставил на стол бутылку, три мельхиоровых стопарика с изображением глухаря и коробку конфет ассорти. «Лимон забыл прихватить елки», — покачал он головой. «Ну ладно, так как-нибудь. Давай, Лень, плесни нам на донышко». «Что, приуныл стрелец? Съешь конфетку и скажи, не разучились у вас такие делать?» «У нас такие чудеса с пальмовым маслом творят, вам и не снилось!» Усмехнулся я и взял в руку рюмашку. «За победу, ребятишки!» — подмигнул Львов. «Мы выпили». «Значит, ваш Воронцов — человек Андропова?» — спросил я после молчания. «Хочет им стать, но пока нет». «Нет, наоборот, Андропов его желает раздавить и забыть, что был такой, а на его место поставить своего человека». — И как это стало возможным? — покачал я головой. — Не понимаю. Стражи революции, незримое око, партийная чистота, суды чести, секретные операции, справедливость, неотвратимость. Ведь перед вами трепетали даже генсеки. Как могло случиться, что вы, яростные судьи и палачи, превратились в... Даже говорить не хочется во что. — «А, Видишь ли... — пожал плечами Львов и кивнул Прокофьеву, чтоб тот налил еще. Как бы это сказать? В общем, после гибели твоего отца дела пошли не так, как хотелось бы. Короче говоря, растратили мы и материально-техническую базу, и способность воздействовать на политические фигуры, продвигая свои решения. Сейчас главными игроками на поле защиты и справедливости стали Андропов и Щелоков. А раньше был товарищ Ян. В общем, подвинули нас. Поэтому говорю прямо и без обедняков. Те задачи, которые ты называл на совещании, они, конечно, правильные. Только мы их не потянем, скорее всего. Повисла долгая пауза. «Погодите», — наконец сказал я, — «а как же все эти тоннели, подземные города, ведомственные гостиницы, фея Элеонора, в конце концов?» «Ну, кое-что сохранилось», — пожал плечами Леонид. А вот политического влияния почти не осталось. «Не понимаю», — нахмурился я. «Пельше вроде же до конца жизни будет на своем месте сидеть и...» «Слушай», — покачал головой Львов, — «при здесь Пельше? Он лично занимается разбором аморального поведения рядовых партийцев, пьянками, любовницами и злоупотреблениями служебным положением. Он никогда ничего не решал. Это чистой воды дымовая завеса». — И вот сейчас нас всех пытается привести к тому, чтобы только эту чепуху и оставить на повестке. — Материальную базу пытается перетянуть на себя КГБ, — добавил Прокофьев. — А Воронцов занимается тем, чтобы как можно более полно включить все наши службы в структуру КГБ. — Получается, что напрасно я вам доверился, — усмехнулся я. — Всю мою инфу он прямиком Андропову и сольет. И, простите, какого ляда... Он распоряжение давал по разработке Веселкина. «Не сольет пока», — подмигнул Николай Спиридонович. «Он хочет себе хорошую должность добыть, чтобы на коне в КГБ въехать. Разрабатывает всех, кого можно. Компру добывает, готовит козыри. Потом, конечно, выложит на стол, но пока нет. Пара месяцев есть ещё. Николай Спиридонович, нахмурился я. «При таком раскладе с Элеонорой я заниматься не буду. Исключено». Зачем мне выдавать ценную информацию? Зря, усмехнулся он. Эля, баба хоть куда не понимаешь, от чего отказываешься. Леня засмеялся. Мы выпили еще. И зачем вы доложили обо мне Воронцову? Ты позвонил на номер, побывал на квартире, понимаешь? Были задействованы медики, отчеты пошли, скрыть невозможно. Но из того, что ты говорил под гипнозом, он не все получил. На вот посмотри. Заговорщицкий подмигнул Львов и, взяв со стола папочку с надписью «Дело», передал ее мне. Я потянул за те и раскрыл папку. Там лежало несколько фотографий, на первой из них отец встречал маму из роддома. Он держал на руках сверток, в котором находился я, а мама усталая, но улыбающаяся, стояла рядом с гвоздиками в руках. Только в отличие от фоточки из семейного альбома, Здесь были еще не старый Львов и молодой Прокофьев. Значит, Лене за полтинник, а выглядит значительно моложе. Я бросил на него быстрый взгляд и сразу отвел глаза. На остальных фотографиях тоже был отец в различные моменты жизни, и везде с ним рядом находились вот эти два человека. «Неразлучные друзья», — покачал я головой, внимательно изучая каждый снимок, «Разглядывай, как говорится, каждый пиксель». Вот «Отфа, неверующий, усмехнулся Леня. «Как погиб отец?» — спросил я. «В семье была версия, что произошел несчастный случай во время учений». Они оба сделали серьезными и уставились на меня. «Он погиб!» — начал Николай Спиридонович. И, плотно сжав губы, замолчал на некоторое время. «Он погиб!» — защищая товарища Яна. «Боюсь, потребуется пояснение». «Особо объяснять нечего. Товарищ Ян создавал всю систему. Он всегда лично занимался оперативными вопросами, управлением, всем вообще. Он и был бессменным руководителем нашей организации, разрабатывал правила, устав, кодекс. И кому он перешел дорогу?» «Шутишь?» — усмехнулся Львов. «Проще сказать, кто не оточил на него зуб. Без сомнения, это контора. Они разработали операцию и реализовали. Точно?» «А почему именно они?» «Точно, я знаю абсолютно точно. Товарищ Ян держал за жабры всех, а уж Андропова. Тот очень боялся всегда, очень. И было чего. Да и Суслов, Черненко тот же. Они просто не дышали, когда товарища Яна видели. У него имелись материалы на каждого из этих гусей лапчатых. И на генсека тоже. Причем материалы железобетонные, стопроцентные». Но почему его раньше не устранили в таком случае? Руки были короткие. Ну, а тут ударили по всем фронтам. Товарища Яна ликвидировали. Сразу несколько сфабрикованных дел открыли по другим руководителям. Нас с отстранили. Не знали наших настоящих функций. В общем, произошел разгром. Давай, Леня, по последней. Как именно погиб отец? Узнаешь еще. Расскажу потом как-нибудь. — Вам известно, кто его убил? — Есть предположение, доказательств нет. — И кто это? — Андропов? — Кто? Кого вы подозреваете? — Щелокова? — Погоди, не гони коней, молодежь. Все сразу им подавай, на блюдечке с каемочкой. — Точно, — усмехнулся я, — молодо-зелено. — Ну, — развел он руками, — выглядишь молодо, да и по факту сколько тебе. В общем, улику у нас нет а все остальное — домыслы. Хочу, чтобы ты сам составил мнение, но голова должно быть холодной. А материалы эти где? Компромат. Это не просто компромат. Там результаты огромной работы — агентурной, следственной, оперативной, политической. А почему эти документы не были обнародованы? А потому что это очень серьезная игра. Тебе ли не понимать? Игра с максимальными ставками. «Тебе сколько лет, вообще-то, чтобы такие пионерские вопросы задавать?» Я замолчал. «Не волнуйся, все узнаешь, если захочешь. А материалы находятся частично у меня, частично у Лени, а частично были у твоего отца. Где они сейчас, неизвестно. Только не вздумай их упомянуть хоть где-нибудь, ясно? Ты, как я понял, с сывороткой правды справился, да? Вот ты запри информацию в такой сундучок». «Чтобы ни одна Элеонора не докопалась. от не шуточки тебе». «Ясно», — кивнул я. «В общем, Григорий Андреевич, что ты планируешь делать?» — спросил у меня Львов. «Какой хороший вопрос, Николай Спиридонович», — мыкнул я. «Главное, очень простой». «А если без иронии?» «Да какая уж тут ирония. Не особо много у меня вариантов. Либо выйти из игры, либо остаться в деле. Выйти я не могу». И оставаться в деле пока не просто. Разобраться надо. Я могу помочь тебе выйти, Сделай документы, начнешь новую жизнь, никто тебя не найдет, проживешь счастливо, воспользуешься знаниями, сколотишь состояние, встретишь старость в достатке, в спокойном, безопасном месте. Что скажешь? Серьезно? Да и то же мы с Леонидом точно сможем тебе обеспечить. Так что нет. «Вы серьезно думаете, будто узнав, что отца убили, я решу воспользоваться вашим предложением и оставлю все как есть? У меня и изначально планы несколько другими были». «Отца уже не вернуть, а планы...» — он махнул рукой. «Страну вернуть еще можно, я уверен, и вычистить нечисть еще не поздно». «Ну что же...» — кивнул он и протянул мне руку. «Держи». «Как думаешь, Лень, не взять ли нам в штат стрельца?» «А что, Николай Спиридонович, неплохая идея. Стрелец — молодец, нам такой пригодится». «Ну, тогда держи». Подмигнул мне Львов и вынул из сейфа ТТ. «Держи». Видишь гравировку? «Стрельцу А.П. за самоотверженную службу от председателя КПК. Документ мы тебе сделаем, а пока постарайся его не светить. Лень, дай ему ключи от машины. Води на здоровье». — Ну вот, поздравляю, теперь ты стал одним из нас. — Поздравляю, Гриша. — Служу Советскому Союзу, — негромко, но четко произнес я. Когда я приехал в больницу, Зои там уже не было. — А выписалась, — равнодушно сказала дежурная медсестра и занялась своими делами, не обращая на меня внимания. — Блин, не успел. — Не очень хорошо, конечно, но ладно. Я рванул в общагу. Ехал на общественном транспорте. «Москвич» стоял в общежитии, чтобы был случай чего под рукой, но афишировать, что вдруг стал обладателем служебного авто, я пока не слишком хотел. В общаге стоял сомовский грузовик. «И где же ты был?» — недовольно спросила Зоя, когда я вернулся. «Я «Ездил в больницу, но медсестра сказала, что ты уже уехала. Чего не дождалась? Я ведь говорил, что приеду утром». «Уже далеко не утро», — покачала она головой. Уже даже и не полдень. Проспал малость, — улыбнулся я. Со мной такое бывает. Правда, что ли? А вот твой сосед Славик сказал, что не видел тебя со вчерашнего дня. И где же этот ты спал? У кого? Или даже с кем? Ой, нашла кому верить. Славик самого себя уже дней десять не видел. Чего уж о других людях говорить. А еще приходил Сомов. Мне, между прочим, выговор был. — Поздравляю, — усмехнулся я. Впрочем, не переживай, больно не будет. Ох, и был ужас. И больно вообще-то было. Очень больно. А ты взяла и ему все рассказала. Так? Ну, я же на службе, — развела она руками. Пришлось. Он ведь уже знал, что меня всю ночь не было. Понятно, — кивнул я. И где он сейчас, Васяк твой? Повез подругу твою в деревню. Какую подругу? Нахмурился я, и сердце неприятно ёкнуло. Ту, что вчера тебя навещала. Чего, — Чего-чего? — сказала, что забыла вчера тебе гостинцы оставить. — И где они? — Гостинцы? Не знаю. Это ты у Славика спроси. Специально человек отгул взял и приехал на перекладных буквально. — А Сомов? Сомов-то тут при чем? Вася сказал, что здесь, похоже, большие чувства. Чего, — Чего-чего? И раз ты не понимаешь нормальных слов, придется тебе продемонстрировать, что все очень даже серьезно. — Зоя, ты можешь нормально сказать, мать твою! Что он там демонстрировать собрался? Нет, я ведь не знаю, чего у него в голове перемыкает, когда он злится. Посадил ее в грузовик и повез. Куда повез-то? Не знаю, в Красножопинск ее, наверное. А может на станцию или на автобусную остановку? Мне-то почем знать? Она говорила жеманно, но я видел, что она тоже злится, не хуже Васи. Видать, он ей хорошо хвост став сыпал. Зой, ты меня разыгрываешь? Его машина только что перед входом стояла. Ну, значит, уже не стоит, пожалуй, на плечиками. Так это только что произошло? Выходит, что так. Ну, Зойка-змея, получишь ты у меня! Дернул я головой и рванул вниз, перескакивая через несколько ступенек. Далеко они уйти не могли. Точно не ушли еще. Я выскочил за общаги. Васиного газа уже не было. Вот сука! Ну что за судак Вася этот? Васек, блин! Я засунул руку в карман и вытащил ключ. «Ну что, придется прокатиться с ветерком».